Глава 14. И прямо в этот момент из тени падающего на ковер братика Каями на свет вылетела маленькая светловолосая девочка. «Вампирский удар!» С гранким боевым кличем девочка ударила братика Каями прямо в подбородок. «Отличный апперкот!» «Ах!» Братик Каями откинулся назад и упал на спину. Какой же он слабый! Он проиграл, словно какой-то персонаж из самого начала бойцовской манги. Он оказался настолько слабым, что его можно сравнить с листком бумаги. «Ха!» Девочка крутанулась в воздухе и беззвучно приземлилась на потолок. На ней было надето свободное платье, но она ловко зажала ткань между бедер, чтобы подол не задрался. Хотя ее волосы все таки встали дыбом. Если не изменяет память, в прошлый раз на ней был надет шлем, но это, скорее всего, было всего лишь ее прихотью. «Да. Вампиршей нет». Бывший вампир,ший выпрыгнувшей из тени братика Каями, была Ошина Шинобу-сан. ка чувствует себя немного неловко, называя восьмилетнюю девочку Шинобу-сан, но говорят, что ей уже пятьсот лет, так что, возможно, к ней следует обращаться и вовсе как Шинобу-сама. Вот значит что. Наверное, у неё с Кучинавой-саном есть что-то общее. Теперь ка понимает, почему с недавнего времени Кучинава-сан стал таким тихим. Вовсе не из-за братика Кайоми, Он молчал, потому что Шинобо-сан была рядом. Кочинаба-сан, по идее, должен быть старше ее, к тому же он бог, пусть ему сейчас никто и не поклоняется, в то время как — вампир. Так что, казалось бы, нет никакой нужды от нее прятаться. Однако — королева странностей, убийца странностей. Иными словами, вся странности ее пища. Звание вершины пищевой цепочки подходит Шинобо-сан лучше, чем кому-либо другому. Она может с легкостью проглотить кучного сана в один присест, особенно при его нынешних размерах. Проглотить змею в один присест – это сейчас было не фигура речи, так что это совсем не смешно. «Фу, это было близко», — произнесла Шиноба Сан, прилипнув к потолку и вытирая под лба, словно закончила тяжелую работу. «Мы чуть было не нарушили токийское постановление публикации. Примечание переводчика». «Постановление Токийского муниципалитета о здоровом развитии молодежи, принятое в 1964 году, регулирует возрастной рейтинг печатной литературы. «Боже мой! Нездержанность моего господина способна даже вампира заставить побледнеть! Честное слово, я подумала, что у меня может начаться Да, Она неплохо разбирается в таких житейских вопросах. Это не то, чего можно было бы ожидать от вампира, но Шанобусан, похоже, находится под сильным влиянием братика Кайоми. Так что, возможно, было бы неправильно требовать от нее уровня утонченности, который бы соответствовал ее внешности. А значит так, Шанеба спрыгнула с потолка, проворно, словно опытная гимнастка, она приземлилась на пол, не задев братика Кайоми, после чего потерла свой подбородок. Примерно в том же месте, куда она ударила братика Кайоми. Поскольку наши чувства связаны, боль моего господина становится и моей болью. Но если я вырублю его прежде, чем он эту боль почувствует, то тогда никаких проблем». «Это немного пугает». Братик Кайоми все еще неподвижно лежал на полу. Это и есть то, что в боксе называют «встряхнуть мозги ударом в челюсть». «Вообще, сотрясение мозга — это довольно серьезная штука. Это же мозг, в конце концов». «Ты в порядке, девочка с чёлкой?» — спросила Шинобусан, глядя на Надека. Судя по ее взгляду, Надека была ей не очень интересно. хотя нет. Её выражение лица немного отличалось от отсутствия интереса. Как бы это описать? Надека не умеет читать чувства других людей. Как уж тут прочитать чувства вампира? «Опасность миновала. Хорошо, что я успела вовремя. Еще немного, и тебе пришлось брожать в столь юном возрасте». Все к этому шло? Но шинобу Шинобу-сан сделала шаг в сторону Надека, а чего-то слегка вздрогнула. «Глядя на тебя, нетрудно понять, почему мой господин так увлечен тобой». У тебя неплохое тело. Когда на тебя смотрятся настолько близко в расстоянии, это пугает. Особенно если учесть, что она вампир. Хоть она уже и не испытывает жажды крови, но клыки, выглядывающие из рта, было невозможно скрыть, да и она, похоже, не собиралась их прятать. Клыки совсем не такие, как у змей. Хм. отведя свой взгляд от Надока, которая была все еще не в силах пошевелиться, Шинобусан добавила По красоте, ты вторая после меня. Это комплимент или нет? Очень непонятная оценка. Тем не менее, когда шинобо приблизилась к Надока, у Надека тоже появилась возможность получше разглядеть черты ее лица, и действительно, Шинобо-сан была настолько красива, что глаз не оторвать. Намного милее Надека. «А... Не смей со мной фамильярничать! Не называй меня по имени!» Надека не собиралась ничего говорить, непроизвольно обратившись к шинобо по имени, Но шинобо категорически отвергла такое обращение. Как бы объяснить? Казалось, что в этом вопросе она не готова ни на какие компромиссы. Ибо чем чаще ты зовешь меня по имени, тем сильнее я к нему привязана. Впрочем, я не думаю, что мне суждено когда-либо вернуть старое имя. Говоря это, Шинобо-сан начала тащить тело упавшего братика Кайоми. Он же оставался без сознания и не подавал никаких признаков пробуждения. Но это не значит, что я позволю так со мной лебезничать девчонке, что я 10 лет не прожила. Надока уже больше десяти лет, и она учится во втором классе средней школы. Но после того, как Шинобо-сан заткнула Надока буквально минуту назад, смелости перебить ее и заявить о своем настоящем возрасте, естественно, не было. Ни капли. А для того, чтобы указать ей на ошибку, требовалось разрешение. Несмотря на это, Надока почувствовала, что Шинобо-сан стала намного активней. При первой встрече в июне. Не уверена, можно ли назвать это встречей, она не произнесла ни слова и выглядела еще более замкнутым человеком, чем Надека. Ну, не человеком, а демоном. Хотя она же сейчас была по большей части человеком, не так ли? Наверное, не стоит спрашивать о деталях, а даже если спрашивать, то Надека, скорее всего, ничего не поймёт. Как бы то ни было, Надека чувствует некоторую грусть от того, что Шинобо-сан, которая ранее казалась молчаливой, теперь стала настолько разговорчивой. Нет, конечно, нельзя сказать, что раньше мы дружили или что-то вроде того. Она и в июне бросала на Надека страшные взгляды, вызывающие мороз по коже. Шинобо сан тех дней, которая молчала от злости, и Надека, которая молчала от страха, должны быть были полными противоположностями. Хорошо, девочка с челкой. Как и сказал мой господин, можешь спать на этой кровати. Его самого спущена первый этаж и уложен на диван, так что будь спокойна. Спа... Хотела сказать спасибо... но почему-то это вдруг показалось неуместным. С точки зрения шиноба она скорее спасала не Надека, а поэтому Надека решила не произносить тех слов, которые собиралась. «Мне очень жаль». Надека не уверена, за что именно в этой ситуации нужно извиняться, но, наверное, имела в виду... «Простите, что были вынуждены напрягаться ради такой, как надека «Ммм... Что-то ты больно часто извиняешься?» Надека молчала. «Но мне интересно». Ты извиняешься, потому что чувствуешь себя виноватой? Или потому что в этой ситуации я должна извиниться? Словно читаешь сценарий. Надо-ка молчала. Утром положено говорить «доброе утро», перед сном спокойной ночи, перед едой приятного аппетита. Точно так же и с твоими извинениями, да? надо молчала. Молчишь, значит. Что ж, не мне тебя винить за это. Я и сама некогда играла в молчанку. надо молчала. Ка-ка-ка, чтобы ей не казалось смешным, она смеялась над Надеко, которая все еще сидела на коленях с опущенными глазами и ждала, пока Шинобу-сан не вынесет братья Каюми из комнаты. В этом чувствовалось презрение. Или лучше было бы назвать это насмешкой. Казалось, что она смотрит на Надеко с высока. Ка-ка-ка, ка ка А, не в силах больше терпеть, Надеко решилась задать вопрос. Все-таки решилась, хотя стоило помолчать. Может быть, это из-за того, что они связаны, но когда Шиноба сан смеется, складывается впечатление, будто смеется братик Кайоми. Конечно, это неправда, но именно поэтому Надо не может не спросить. Кроме того, росло и чувство беспокойства: кучина Васан все еще притворялся резинкой для волос на правом запястье, но как бы хорошо он не маскировался, это еще не значит, что Шиноба сан не сможет его обнаружить. Наверное, Шеноба Сан не станет так вот просто есть кучина вассана. Ведь она поддерживает хорошие отношения с братиком Кайоми, но она, по крайней мере, с подозрением отнесётся к надока, у которой на запястье намотана странность. Она вполне может рассказать об этом братику Кайоми, как только начнется, ведь они в хороших отношениях. Что? Что здесь смешного? Смешного? М -м -м, здесь нет ничего смешного. Я смеюсь просто потому, что вся поняла. Я же уже говорила тебе, да? Теперь я поняла, почему мой господин так увлечен тобой. Очевидно, что под господином она имела в виду братика Кайоми, но... Почему? Братик Кайоми, о котором говорит Сан, звучит как-то очень далеко для Надека. Вот что я наконец поняла. Когда ты опускаешь в землю свой испуганный и безвольный взгляд, ты всем своим видом словно кричишь «Посмотрите на меня, бедную несчастную!» И это естественным образом вызывает у моего господина желание тебя защищать любой ценой. Что уж там, это вызывает жалость даже у такого жестокого существа, как я? «Жалкая, жалкая девочка. Ты очень жестокая девочка с челкой. Должна ли я тебе объяснять, почему меловидность – это жестокое оружие?» Продолжила говорить очень неприятным тоном Шинобу-сан. Да, ее нынешняя улыбка отличалась от прежней усмешки, теперь это была жуткая улыбка, как называют её братик Кайоми. в июне Шинобу-сан была вампиршей, которая совсем не улыбалась, но теперь, когда на ее лице появилась улыбка, она стала вызывать еще больший ужас». Это оружие выживания слабых. Используя свою внешность и свое поведение, вызвать у остальных желаний тебя защитить. Это верно для всех детенышей животных, в том числе и для детенышей людей. Хотя только ли слабые на это способны? Даже я своей милой внешностью могу заставить кого угодно ослабить бдительность. Буквально на днях это сработало на Ананоке. Надо-ка молчала. Это тоже своего рода маскировка. Как предостерегающая окрас, только наоборот. После чего... Кажется, Шинобо-сан бросила взгляд на правое запястье Надека и ухмыльнулась. Или так показалось. Возможно, Надека чувствует себя виноватой, потому что знает, что ее есть за что винить. Тем не менее, тело все равно содрогалось от страха, язык заплетался, о каком-то разговоре не могло быть и речи. «Миловидность — это такое же оружие, что и сила. Я вовсе не хочу сказать, что являюсь сильнейшей, поскольку обладаю тем, и другим, это само собой разумеется». Я просто хочу сказать, что тебе чертовски повезло обладать способностью лишать других намерений убить тебя одно лишь дрожью. Это не так. Надека повезло. Надека тихая, застенчивая, молчаливая. И из-за того, что ее считают серьезной и прилежной, была вынуждена взять на себя роль старосты и выслушивать просьбы делать то, чего она делать не хочет. Одно несчастье за другим. Надека никогда не оправдывает ожиданий. Подводить людей так больно. Нет. Надо-не повезло. Ты правда так думаешь? М -м? Разве люди не считают тебя милой лишь за то, что ты молчишь? Разве люди не считают тебя умной лишь за то, что ты молчишь? Разве люди не считают тебя благоразумной лишь за то, что ты молчишь? Разве они не улыбаются, даже когда ты оказываешься неспособной на что-то? Разве молчание это не все, что тебе нужно, чтобы избегать неприятностей? Разве тебя не оценивают выше других за одну и ту же проделанную работу? Разве тобой не восхищаются больше, чем другими за одни и те же произнесённые слова? Разве не ты избавлен от гнева этого мира даже в случае неудачи? Разве тебе не прощают даже твою ложь? Это...» Надека замотала головой. Надока это ненавидит. Никакое это не везение. Для Надока это словно дискриминация. Когда ты попадаешь в беду...» надока вложила в свое возражение все силы, но Шенобусан не слушала, не обращая внимания на Надека. Будто то и не было вовсе. Она продолжила. «Разве другие не помогают тебе по своей воле? Разве тебя не считают жертвой?» Надо молчала. «Хм, я было подумала, что ты ведешь себя так специально, но, похоже, это не так. Другими словами, ты не прилагаешь никаких усилий. Твоя милая личика и твое поведение естественны. Как то кто всегда стремится к самосовершенствованию, я тебе безгранично завидую». Произнесла Шинабасан. в голосе которой не было ни капли зависти. Атмосфера пренебрежительного отношения к Надока никуда не делась. А она лишь усилилась. «Знаешь ли ты, как называют девушек, обладающих такой природной миловидностью?» Надека молчала. «Ну же, я задала вопрос. Тебе позволено на него ответить?» О, Хоть она и сказала, что Надока позволена ответить... «Не, не знаю... зловредными? раковыми? Заявила Шинобо-сан, отрицая ответ надока «Роковыми». «Роковыми?» «Говорю тебе, в тебе больше чудище, чем в некоторых странностях. Как, ка ка, -ка». шинобо снова рассмеялась. «Нет-нет, хорошо. Мои извинения, что зашла так далеко. Разве должно такое, как я, указывать простому человеку? Можешь не меняться. Живи как есть. Это не мое дело. Живи как есть. Мари как есть». «Пускай твой братик Кайоми беспокоится о тебе всю оставшуюся жизнь». После тех слов Шинобо-сан наконец-то забирает тяжелого на вид братика Кайоми и без труда вытаскивает из комнаты. Выйдя в коридор, она вдруг остановилась и вновь заговорила. Теперь она не смотрела на Надека сверху вниз. ее взгляд был полон презрения. «Ожель не рада ты, что довелось быть милой?»